Мазепа тоже участвовал в Чегиринских походах и присутствовал при капитуляции своего бывшего гетмана. Именно в это время он знакомится с человеком, которому было суждено сыграть ключевую роль в его дальнейшей судьбе. Речь идёт о Василии Васильчике Галицине, родовитом князе, ровеснике Мазепы, который тогда тоже был ещё в самом начале своей карьеры. Его роль в истории России явно недооценивается историками, а его значение в истории Украины вообще не отражено в научной литературе. Именно поэтому позволю себе напомнить читателю некоторые хорошо известные страницы российской истории, тесно связанные с судьбой Мазепы. Традиционно позитивное отношение к лагерю Петра I обычно превращала царевну Софью и всех её сторонников во главе с Галициным в антигероев. Только немногие историки признавали, что именно Галицин стал первым просвещённым реформатором московского государства, непосредственным предшественником петровской эпохи. Впрочем, Василий Васильевич действительно был фигурой весьма противоречивой. Он, пожалуй, первым из московской элиты стал открытым сторонником Запада. Сам хорошо говорил по-латыни, был обходителен с иностранцами, имел огромную библиотеку, в том числе с множеством иностранных изданий, зачастую одевался на западный манер. Его дом в Москве стал первым столичным дворцом, в котором постоянно бывали иностранные послы и гости. Французский посол Деланенвиль, лично знакомый с князем, приписывал ему план преобразования Московского государства на манеру западных держав. Никаких документальных подтверждений планов Галицина не сохранилось, но те реформы, которые он проводил придя к власти, дают некоторое представление о его намерениях. С Мазепой его объединяла культурная близость, Оба были поклонниками Запада и исключительно образованными людьми для своей эпохи. Для Галицина фигура бегло говорящего полотыни Мазепы должна была стать лучом солнца в тёмном просторе чуждой ему казацкой среды. Но мы ещё много будем говорить о том, как не просто было Мазепе сохранять милость Василия Васильевича. Судьба распорядилась так, что именно Украина стала краеугольным камнем в карьере Голицына. Впервые здесь он появился в 1675 году ещё в чине стольника, командуя войсками, присланными для охраны городов от татар. Смерть царя Алексея Михайловича и восшествие на престол Фёдора Алексеевича моментально меняют положение князя Он становится боярином и уже в этом новом звании прибывает на украинскую границу в Путивиль летом 1676 года. Командующий русскими войсками Ромадановский, гетман Самойлович и все воеводы получают приказ писать о всех вестях Галицину, который в свою очередь сообщал о них снарочным царю. Гетманский посланец в Москву Мазепа тоже наверняка не объезжал стороной пограничные пути в нескольких десятках верст от Батурина. В 1677 году начинается новый Чегиринский поход, в котором войска Ромадановского и Самойловича разгромили татар под Буженом. Галицын уже боярин и воевода, наместник Черниговский тоже получил приказание выступить на Украину, причём Самойлович отзывался о нём как о высоком и знатном царство Московского человеке. Однако в самих сражениях Галиц он участия не принимал, и все лавры победителей достались гетману Ромадановскому. Знаменитый шотландский офицер Патрик Гордон Тот самый, что прославился в дальнейшем на службе у Петра I, участник Чигиринского похода, писал в своём дневнике, что Галицын и Ромадановский ссорились друг с другом из-за старшинства, а потому и не виделись. Дело дошло до того, что во время одного жаркого спора между боярами Самойлович открыто встал на сторону Ромадановского. Галицын этого никогда не забывал. И с этого момента у него устанавливаются неприязненные отношения с гетманом, которому это впоследствии стоило и булавы, и жизни. Как же получилось, что Мазепа оказался дальновиднее Самойловича и поставил на верного человека из числа московской знати? Этому можно дать разные объяснения. Галицын, в отличие от того же Ромадановского, был человеком другого поколения. Делонэвиль писал, что во всём Московском государстве было на тот час четыре человека, говоривших по латыни. Он по-иному смотрел на многие вещи, за ним не тянулся шлейф негативного опыта украинской руины. Разговаривать с ним было проще, равно как и находить объединявшие их цели. Амбициозный прагматик Галицин рассматривал Украину как плацдарм для своей карьеры. Мазепа с его знанием польского света и турецко-татарских реалий показался ему очень подходящей кандидатурой для воплощения собственных планов. Биографы Галицина отмечают, что он был очень наблюдательным человеком и несомненно хорошо изучил казацкую старшину. Правда, Галицин, скорее всего, имел не совсем истинное представление о своём союзнике. Мазепа писал ему, проявляя настоящие способности ученика Макиавелли. Знаешь, ваша княжея вельможность, мою простую душу и простое сердце. Или театральные постановки в Киево-Магелянской академии научили Ивана так хорошо лицедействовать. Вы разумел ваша княжея вельможность своим примудро рассмотрительным разумом мою плоть и нрав. Мазепа уверенно продвигался на службе у Самойловича. А его роли при дворе гетмана свидетельствует, например, сообщение воеводы Тяпкина про пребывание в Батурине осенью 1677 года. Самойлович прислал за ним ближнего своего человека Ивана Мазепу с каретой. Мазепа привёз Тяпкина к крыльцу, где их встретила генеральная старшина. Здесь следует отметить, что при Богдане Хмельницком аналогичную роль в церемониале выполнял сам Иван Выговский, генеральный писарь, по сути, канцлер гетманщины. Другой пример особого положения Мазепы. В 1678 году Его назначают опекуном над детьми умершего Гадичского полковника вместе с генеральным Есаулом Полубодком, генеральным судьёй Живатовским и Гадиевским полковником Васильевичем. Самое примечательное, что собственноручная подпись Мазепы стоит на этом документе рядом с фамилией Всесильного Полубодка, но без указания какого-либо звания. Очередной Чигиринский поход Летом 1678 года стал трагичной страницей в истории Гетманщины. Перед лицом наступления многочисленной турецкой армии Рамадановский, вопреки мнению Самойловича, принял решение уничтожить старую гетманскую резиденцию. Верхний замок Чигирина и его укрепления были взорваны, русско-украинские войска отступили, а турки завершили разорение славного города. Многие из старшин рассматривали это как национальную трагедию и символ уничтожения правобережного казачества. Заключенный в 1681 году Бахчисарайский мир с портой, по которому между Днепром и Бугом создавалась буферная зона, а все украинское население было согнано на левобережье, окончательно разрушал надежды Самойловича воплотить в реальность его титул гетмана обоих берегов и ставил крест на завоеваниях Богдана Хмельницкого. Никаких сведений о том, что по этому поводу думал Мазепа, разумеется, не сохранилось. Мы можем лишь предположить, что превращение родных ему мест в буфер Уничтожение, как его потом назвёт Шевченко, Святого Чигирина, славной столицы Богдана Хмельницкого и Дорошенко, не могли не ранить его сердце. Думал ли он тогда, что именно ему предстояло попытаться вновь вырвать правобережье из-под власти поляков? Можно сказать почти наверняка, своё сердце он никому не открывал.